Боги, любившие женщин. Нефилим, генетическая инженерия и человечество, боги-рыбы – настоящая история происхождения видов. Теперь мы собираемся рассмотреть один из наиболее темных и постыдных эпизодов мировой истории. Даже тайное общество иногда окутывает его покровом секретности. Одним из первых историков был вавилонский жрец, живший во времена Александра Великого. Из немногочисленных сохранившихся фрагментов его текстов, явствует, что Берос, как и Керодот до него, изучал списки царей, вырезанные на стенах храмов. и углублялся в секретные жреческие архивы. В сохранившихся фрагментах сочинения Бироса содержатся учения о происхождении Земли, неба и расы гермафродитов, двуполых людей, размножавшихся с помощью партеногенеза. Бирос описывает, как Земля была населена первобытной расой. Потом на морском берегу появилось чудовище по имени Уан. Тело у него было рыбье, а из-под рыбьей головы росла другая голова. И подобным же образом человеческие ноги росли рядом с рыбьим хвостом. Голова же у него был человеческий. Изображение его и теперь еще сохраняется. Это существо дни проводило среди людей, не принимая никакой пищи. и научила людей грамоте и математике, и владению искусствами разного рода. Научила жить в городах, основывать храмы, восстанавливать законы. И геометрия научила. И показала, как собирать зерно и плоды. И вообще научила всему, что относится к культурной жизни. С заходом солнца это существо Оан ныряло назад в море, и ночью проводила в пучине, потому что оно было амфибией. Позже появились и другие существа, подобные этому. Сходная история о рыбообразных божествах, которые внезапно появляются на Земле и становятся учителями человечества, можно найти в других традициях. К примеру, в индийских сказаниях о Амадсия, первом аватаре Вишну, в легендах древних хеникийцев о Дагоне, который научил человечество искусство рошения, и в легендах о древних богах-рыбах племени Дагонов в Западной Африке. По сообщению Плутарха, на самых ранних изображениях Зевса он представал в образе мужчины с рыбьим хвостом. Этот образ сохранился в греческой мифологии в лице его брата Посейдона. Некоторые современные авторы, не связанные с эзотерической традицией, усматривают в этой рыбной символике свидетельство инопланетного вторжения на Землю в древние времена. Предполагалось даже, что раса людей была выведена инопланетными захватчиками с помощью методов генетической инженерии. Это наглядный пример извращенного толкования эзотерических текстов. и очередная неудачная попытка объяснить их с материалистической точки зрения. Если бы наш кандидат имел достаточно высокий уровень посвящения, он бы узнал правду в том виде, как и сейчас собираемся узнать мы с вами. В книге «Бытия» есть фрагмент, на первый взгляд не связанные с рыбообразными божествами, но тоже повествующие о вторжении существ из другого царства.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 Особенно же с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им. Это сильные, издревле славные люди. «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления, сердца их, были во зло во всякое время». Как можно истолковать этот фрагмент? Слово «сочетание», которое здесь переведено как «сыны Божии», в других текстах Библии обозначает ангелов или небесных посланников. Но если ангелы вступали в половую связь с женщинами, разве это не подразумевает, что они каким-то образом понизили свой статус для участия в делах бренного мира? И, возможно, им это слишком понравилось? Как я уже говорил, мы пытаемся проникнуть в один из наиболее темных эпизодов «Тайной истории человечества». И эти пять строф из книги Бытия могли бы остаться совершенно непонятными, если бы такой же эпизод не был раскрыт более подробно в других древнееврейских текстах, особенно в книге «Инох». Эта книга была исключена из главного корпуса библейских текстов в 300-400 годах нашей эры. но предания о ее существовании, учении и содержании сохранялись в масонских кругах. В 1773 году ее манускрипт в очень плохом состоянии был обнаружен в одном из эфиопских монастырей шотландским исследователем Джеймсом Брюсом, который таким образом подтвердил старинные масонские предания. Несмотря на то, что книга Еноха – не входят в канон христианских писаний, составленные в IV веке, авторы Нового Завета достаточно высоко оценили и цитировали ее, придавая ей статус, близкий к Священному Писанию. Нет сомнений, что Иисус Христос был знаком с ее идеями грядущего царства и суда над миром. Более того, фраза, прозвучавшая во времена преображения Господня, «Это сын мой возлюбленный, его слушайте», указывает, что Иисус Христос является тем, чей приход был обещан в книге Иноха. Вот что в книге Иноха говорится об ангелах, которые любили женщин. И случилось после того, как сыны человеческие умножились в те дни, у них родились красивые и прелестные дочери, и ангелы, сыны неба, увидели их, и выжелали их, и сказали друг другу, «Давайте выберем себе жён в среде сынов человеческих и родим себе детей». И они взяли себе жен, и каждый выбрал для себя одну. И они начали входить к ним и смешиваться с ними, и научили их волшебству и заклятиям, и открыли им срезывание корней и деревьев. Они зачали и родили великих исполинов. рост которых был в три тысячи локтей. Впоследствии Енох удостоился путешествия на небо, где мятежные ангелы попросили его ходатайствовать перед Богом от их имени. Но когда Енох попытался это сделать, Бог отверг их и послал его обратно. «Иди и скажи хранителям, которые послали тебя ходатаем за них, вы должны просить людей, а не люди за вас». Затем история о мятежных ангелах или хранителях пересказывается самим Богом с дополнительными подробностями. Зачем вы оставили Вышнее Святое Вечное Небо и переспали с жёнами и осквернились с дочерьми человеческими и взяли себе жён и поступали как сыны земли и родили сынов исполинов? Будучи духовными святыми в наслаждении вечной жизни, Вы осквернились с женами, кровью плотской родили детей, вы желали крови людей и произвели плоть и кровь, как производят те, которые смертны и тленны. И теперь скажи стражам, которые послали тебя, чтобы ты просил за них, и которые жили прежде на небе, теперь скажи им, вы были на небе, и хотя сокровенные вещи не были еще открыты вам, однако вы узнали незначительную тайну, и рассказали ее в своем жестокосердии женам, и через эту тайну жены и мужья причиняют земле много зла. Скажи им, для вас нет мира. В послании Иуды сказано, и ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает вечных узах под мраком на суд великого дня». Комодий, христианский автор третьего века, писал, «Женщины, совращавшие ангелов, были столь хитроумны, что те больше не захотели возвращаться на небо». Но за этими странными, разрозненными намеками скрывается целый ряд хорошо знакомых персонажей. В одном из вариантов книги Еноха можно найти последний решающий намек на подлинную сущность этих падших ангелов, Их было семеро. Во всех преданиях говорится о семи великих божествах Солнечной системы. Мы снова видим, что в библейском повествовании зашифрована история о тех же самых астрономических богах, которые были хорошо известны в Древней Греции и Риме. Ангелами, вступавшими в связь со смертными женщинами, были олимпийские боги. Мы убедились в том, что в Библии содержится зашифрованная история сотворения мира, где главные роли играют Сатурн, Земля, Солнце, Венера и Луна. Мы прошли от возникновения материи до растительного этапа и первых признаков животной жизни на Земле. Следующая эпоха ознаменовалась появлением богов Солнечной системы. Юпитер, известный грекам под именем Зевса, стал владыкой богов, а божества Марса и Меркурия тоже появились на сцене в эту эпоху. Младенца Юпитера приходилось прятать от его отца Сатурна. Земля-мать держала Юпитера на острове Крит в глубокой подземной пещере. Решенное общество других богов, молодой Юпитер питался молоком нимфы в облике козы и мёдом священных пчёл. Земля-мать скрывала Юпитера в этой пещере, так как боялась, что Сатурна-Титаны, старшей дочери и сыновья Сатурна, убьют его. Она знала, что рождение Юпитера предвещало окончание господства Сатурна. Но переход от одной эпохи к другой всегда бывает мучительным. Старый порядок всегда пытается продержаться дольше отведенного ему времени. Титаны были подручными Сатурна. Они хотели поглотить новую жизнь и создать то, что Мильтон, хорошо знакомый с тайной историей, называл Вселенной смерть. Титаны навсегда остались врагами Юпитера. Они не смогли убить его в младенчестве, но не прекращали войну с ним, которая шла с переменным успехом, до тех пор, пока Юпитер не разгромил их и не заключил в подземную темницу. Там эти великие силы материи стали частью самой структуры Земли, и каждый раз, когда вулканы начинали грозно рокотать, древние слышали их недовольство. После победы над Титанами Юпитер на время стал непререкаемым правителем горы Олимп, владыкой богов и божеством новой эпохи. Земля дрожала, когда он встряхивал своими величественными кудрями. Он был единственным божеством, достаточно сильным для того, чтобы метать молнии. В своем шедевре «Брак Кадма и Кармонии, великий итальянский ученый и писатель Руберто Каласа, многое сделавший для того, чтобы приобщить обычных читателей к знанию тайной истории, стоящей за древними мифами, выразился следующим образом. «Олимп...» Это мятеж легкости против точности. Иными словами, олимпийские боги Юпитер, Аполлон, Марс, Меркурий, Диана, Афина и другие восстали против ограничений, наложенных Сатурном. Олимпийцы летали по воздуху, совершали волшебные подвиги и побеждали ужасных чудовищ. Это была блестящая и живописная эпоха, до сих пор волнующая человеческий разум и вдохновивший его на создание некоторых самых замечательных памятников, живописи, скульптуры и литературы. Вместе с тем эта эпоха была наполнена ощущением угрозы и нравственного упадка. Молнии Сатурна прорывались через плотный туман тестостерона, тяжкие испарения животной страсти, тупой бездушия животной ярости. Юпитер изнасиловал Калиста. и она превратилась в медведя. Он изнасиловал Ио и превратил ее в корову. Он наказал Викаона за каннибализм, превратив его в волка. Вожделение Аполлона Гиацинту заставило прекрасного юношу превратиться в цветок, а изнасилованная Дафна превратилась в лавровый куст. Следует отметить, что все эти мифы связаны с умножением и расцветом природных форм, с почти бесконечным разнообразием животных и растений, заполнивших нашу планету. Зевс лишён нравственности в том смысле, который содержится в заповедях Моисея, но он и другие олимпийцы управляют безудержным плодородием и разнообразием биологического мира. Но как быть с историей о рыбообразных божествах? Как она согласуется с вышеизложенным? Мы видели, что во многих мифологиях по всему миру есть странная история о появлении рыбообразных богов, и упомянули о том, что даже Юпитер в одном из своих древнейших изображений принадлежал к таким божествам. Мифы о Юпитере и других олимпийских богах повествует о размножении и процветании животных форм. Если свести воедино эти два факта, возникает захватывающая коллизия. Может быть, в древних мифах предвосхищалась современная научная идея о том, что животная жизнь развелась до человеческой формы из рыбообразных. В таком случае это будет поразительное открытие. Дарвиновское описание эволюции видов представляет собой одно из величайших научных открытий, наряду с открытиями Галилея, Ньютона и Эйнштейна. Возможно ли, что жрецы школ мистерий знали об эволюции видов много тысяч лет назад? Доказательство этого утверждения, которое сначала может показаться невероятным, написано в небе сияющими буквами, которые может видеть каждый. Мы взламываем шифр космоса. Мы видели, что самые ранние исторические эпизоды можно понять в контексте упорядоченного сотворения Солнечной системы. Один за другим Сатурн, Солнце, Венера, Луна и Юпитер создавая исходные условия, обеспечившие возможность для эволюции жизни на Земле. Эта последовательность привела нас к возникновению животной жизни и самосознания. а также разнообразию животных форм. Для того, чтобы понять историю развития этих форм, мы снова должны обратиться к астрономии и рассмотреть замкнутую последовательность создания планет по представлению древних – созвездия Зодиака. Для древних силы природы впадали в зимнюю спячку, а затем пробуждались и являли свою силу в энергии весны. Созвездие, в котором Солнце восходило весной, имело для них очень важное значение. Солнце оживляло это созвездие, наполняло его энергией и увеличивало его силу, формирующую мировую историю. Из-за незначительного колебания земной оси нам кажется, что Солнце медленно движется назад на фоне звезд. В течение примерно 2160 лет Солнце восходит в одном и том же созвездии, а затем переходит к следующему. Сейчас мы находимся в эпохе Рыб и ожидаем начала эпохи Водолея. По мере того, как одно созвездие следует за другим и одна эпоха сменяет другую, симфонические вариации музыки сфер возвещают о новых событиях. Цикл одушевляющих сил или инстинктивных побуждений пронизывающих космос, перемещается на новый план бытия. Для нас 12 зодиакальных созвездий соответствует месяцам года. Телец следует за Овном, Близнецы следуют за Тельцом и так далее. В большом цикле, измеряемом появлением этих созвездий в дни весеннего равнодействия, они движутся в обратном порядке. Тире следует за близнецами, овен следует за тельцом и так далее. Этот феномен известен как прецессия. Среди ученых есть некоторые разногласия по поводу того, когда древним впервые стало о нём известно. Прорыв в этом направлении произошел в конце 1950-х годов, когда Джорджо де Сантильяно, профессор истории и философии наук, в Массачусетском университете, и Герта фон Дэченд, профессор истории науки во Франкфуртском университете, опубликовали книгу «Мельница Гамлета». Эта книга, изобелывающая полезными сведениями, заново открыла астрономический аспект мифологии, давно забытой за пределами тайных обществ. Их главный тезис заключается в том, что во всей мифологии и даже в литературе от царя Идипа до Гамлета История лишенного наследства сына, который наносит поражение своему дяде для возвращения отцовского трона, представляет собой описание астрономического события. Одна прецессионная эпоха сменяет другую. Но в Меднице Камлета, по сути дела, представлена статичная модель. Там показано, что прецессия зашифрована в одном конкретном архетипе, но не говорится о том, каким образом смена правящих созвездий позволяет нам упорядочить различные слои мифа в правильной хронологической последовательности. Давайте рассмотрим эту последовательность в контексте исторической реальности, которая стоит за мифом о Юпитере и других богах, согласно эзотерической традиции. Поскольку мы рассматриваем историю, запечатленную в мифах, особенно в мифах об олимпийских богах, то естественным образом представляем себе существ, анатомически сходных с современными людьми. Однако следует помнить, что эти мифы описывают существ, представавших воображаемому взору. Для физического взора, если таковой существовал, они выглядели бы совершенно по-другому. Дело в том, что эти воображаемые картины представляют рождение и развитие примитивных форм жизни. В мифологическом контексте эпоха первой морской жизни была ознаменована господством Юпитера, но в контексте прецессии зодиакальных созвездий она известна как эпоха рыб. Когда Солнце начало восходить в созвездии рыб, новая форма жизни возникла из полужидкой субстанции, покрывавшей поверхность Земли. Это была древнейшая эмбрионическая форма рыбообразной жизни, Нечто похожее на современную медузу. Древние рассматривали этот эволюционный импульс как божественное побуждение. В Египте это чудесное событие появления животной жизни было известно как рождение горы. И на древнейших изображениях гор, как и Юпитер, предстает в образе полурыбы-получеловека. Мы снова видим, что греки, египтяне и иудеи почитали одного и того же бога в разных культурных обличьях. Следующей прецессионной эпохой была первая эпоха Водолея. Тогда происходила эволюция амфибий, гигантских плавающих существ, напоминающих современных дельфинов, но с перепончатыми конечностями и треугольными головами. В основании этого треугольника находилась шишковидная железа, иногда выпирающая у некоторых рептилий из головы, таких как ящерица вида Тоатара из Новой Зеландии. Шишковидная железа была главным органом восприятия этих проточеловеческих существ. Чувствительная к состоянию других живых существ, она помогала вылавливать их внутреннюю сущность. Протолюди также могли интуитивно прозревать природу растений и оценивать их пригодность для еды или лечения, как это умеют некоторые животные. А поскольку законы природного роста еще не были полностью сформированы, они также могли разговаривать с растениями, чтобы, как говорится в древних иудейских сагах, заставить дерево приносить плоды или сделать колоси пшеницы высокими, как ливанские кедры. Впоследствии эти протолюди были идеализированы в образе единорога. Богиня Земли внушала им, что нужно делать с помощью ясновидения, так что природный закон совпадал с нравственным законом. Эта историческая истина великолепно изображена на знаменитом гобелене в Кулинийском музее в Париже, где единорог кладет голову на колени девственницы. В нашей коллективной памяти единорог сохранился как существо, за которым ведется постоянная охота. Люди могли искать спасение, прильнув коленям Земли матери, но мир становился все более опасным местом. Желание, первоначально существовавшее независимое человечество и не включенные в проточеловеческую форму, дикие неопозданные, продолжали существовать в виде мифологических драконов. Они терроризировали остальной мир. Когда болотистая поверхность Земли стала затвердевать и появилась суша, начался следующий этап развития человеческой формы. Это была эпоха Козерога, когда у людей появились конечности для ползания, и они начали приобретать все более отчётливое животное желание. Согласно древней мудрости, появление Марса – привело к эволюции теплокровных животных. Оно ознаменовало время перехода от ящероподобных амфибий эпохи Козерога к сухопутным животным эпохи Стрельца. В красной крови содержится железо Марса, которое создает условия для возникновения эготизма, причем не только в смысле здорового стремления к выживанию. По мере того, как Земля становилась все более плотной и сухой, Она сжималась в размере, и в результате любое существо могло преуспевать лишь за счет других существ. Марс правит жестоким аспектом человеческой природы. Из-за него мы радуемся, когда подчиняем своих собратьев и испытываем эйфорию от господства над другими людьми. Когда протолюди стали полностью сухопутными существами, возникла необходимость в новых способах общения. Под влиянием Меркурия у людей развилась грудная клетка с более совершенным дыхательным и речевым аппаратом. Меркурий также способствовал появлению более гибких и цепких конечностей для выполнения сложных действий и улучшения навыков общения. Он был посланцем и писцом богов, известным греком под именем Гермеса, а египтянам под именем Тота. Меркурий также был богом обмана и воровства. В этой главе мы рассмотрели комментарии книги Бытия наряду с египетскими и греческими преданиями. Такой способ интерпретации или расшифровки Библии был разработан неоплатониками и ранними каббалистами, а впоследствии принят на вооружение эзотерическими обществами, особенно орзенкрейцерами. Многое из того, о чем мы говорили, можно найти в сочинениях автора XVII века Роберта Флада, оказавшего большое влияние на создание потерянного рая Мильтона. А несколько позже Якоб Бёме написал свой комментарий к книге «Бытия» под названием «Мистериум Магнум». Огромная работа по прояснению этих комментариев и включению знаний в «Современное мировоззрение» была проделана австрийским ученым и посвящённым высшего уровня Рудольфом Штайнером, чье антропосовское общество, наверное, было лучшим продолжателем подлинной традиции родинкрейцеров. Однако даже за пределами эзотерической традиции общепризнано, что у древних цивилизаций по всему миру существует удивительное сходство между образами, ассоциировавшимися с последовательностью зодиакальных созвездий. Это еще более удивительно, принимая во внимание, что рисунок созвездий при наблюдении с поверхности Земли почти не напоминает эти символические образы. Древние видели в последовательности этих созвездий историю человечества и всего мира, сохранившуюся в коллективной памяти. Для них история мира была запечатлена в звездах. То, что принято считать современной теорией, положившей конец старинным предрассудкам, на самом деле является частью древнего мировоззрения. Понимание упорядоченной эволюции видов возникло за тысячи лет до того, как Дарвин отправился в плавание на корабле «Бикль». Эта тайная история была зашифрована в «Зодиаке», записана такими посвященными, как Якоб Бюме и Роберт Флатт, и сохранена до нашего времени эзотерическими обществами масонов и розенкрейцеров, Но ее умышленно преподавали таким образом, чтобы она оставалась непонятной для непосвященных. В XIX веке, после того, как священно-индуистские тексты были впервые переведены на европейские языки и широко опубликованы, огромный корпус эзотерических знаний, ранее тщательно охраняемых, стал доступен для общего употребления. Увлечение этими идеями привело к вспышке интереса к Аббале и другим тайным западным учениям. Многие интеллектуалы того времени пытались применять научную методологию к духовным понятиям и спиритическим феноменам. В 1874 году Чарльз Дарвин посещал сеансы «Кружка спиритистов» вместе с романистом Джорджем Элиотом. Альфред Уоллес, соперник Дарвина, принял участие в нескольких контролируемых спиритических экспериментах. Он верил, что эти явления можно измерить и подтвердить точно так же, как и другие природные феномены. Как мы убедимся впоследствии, многие видные умы, включая ученых, находили в эзотерической философии здравое зерно и верили, что наука в конце концов объяснит сверхъестественное явление или вступит в органичный союз с духовными учениями. Фридрих Макс Мюллер был молодым немецким ученым, который в 1840-х годах трудился над переводом Ригведы в эстинской компании, а потом получил профессорское кресло в Оксфорде. Он перевел 50 томов священных книг Востока и впервые сделал восточные эзотерические доктрины широко доступными. Он также дружил с Дарвином и поддерживал с ним регулярную переписку. «Происхождение видов» было опубликовано в 1859 году. Согласно тайной истории, эволюция видов не представляла собой картину равномерного прогресса, как полагает наука. В ней были скачки и повороты – имевшие важное значение для нашего понимания собственной физиологии и устройства психики. Кроме того, были тупики, фальстарты и даже умышленные попытки саботажа. С другой стороны, змеи, пауки, жуки и паразиты сформировались под тлетворным влиянием темной стороны. В соответствии с тайной доктриной, современные животные приобрели свои нынешние формы под влиянием звезд и планет. К примеру, для львов это было созвездие Льва, для быков – созвездие Тельца и так далее. Кентавры, русалки, сирены, фавны и сатиры были анатомическими предшественниками современных людей и представляли разные переходные этапы на пути к их формированию. В соответствии с космическим планом, Все биологические формы будут постепенно включены в человечество, которому суждено быть венцом творения. По мере того, как боги подводили человечество все ближе к современной анатомии, в том виде, как мы ее знаем, они принимали отчасти животные, отчасти человеческие формы, сохранившиеся в шумерских, египетских, персидских и вавилонских преданиях. Впоследствии они приобрели анатомические совершенные человеческие формы, запечатленные в мифологии последних великих цивилизаций древнего мира – греческой и римской. К примеру, в египетской мифологии богиней планеты Венеры была Хатар с головой коровы, а божеством Меркурия был Анубис с головой шакала. Тех же самых богов почитали в античной Греции в более развитой и совершенной форме. В древних текстах, описывающих эту эпоху, часто встречаются упоминания о великанах. Автор книги Еноха, писавший в иудейской традиции, и Платон, писавший в греческой традиции, сходятся на том, что в допотопные времена на Земле существовала раса исполинов. Предания допотопной расе великанов можно найти по всему миру, от индийских племен Данавов и Дайтеев до Мяоцзех в Китае. В диалоге между Силеном и фригийцем Медасом, сохранившимся в виде нескольких фрагментов со времен Александра Великого, Сирен говорит, что люди тогда были вдвое выше самых высоких людей нашего времени и жили вдвое дольше. Согласно тайной традиции, гигантские статуи в Афганской долине Бамиан, недавно уничтоженные талибами, представляли собой не три статуи Будды, а три скульптурных изображения великанов в натуральную величину высотой 173, 120 и 30 футов. Гипсовые одеяния, делавшие их похожими на бут, были наложены на каменные скульптуры позднее. Этнограф 19 века писал, что местные жители считали их статуями мяоцзе, великанов из китайского предания. Предполагается, что знаменитые статуи острова Пасхи тоже хранят память о подлинном росте исторических великанов. Были и тупиковые линии, порождающие уродов, одноногих людей, насекомоподобных людей, хвостатых людей. Манифоны, египетский историк третьего века, также записал предание о потомстве ангелов, спускавшихся к людям. Они порождали крылатых людей и других с четырьмя крыльями и двумя лицами, а также людей с одним телом и двумя головами, с козлиными рогами и копытами, быков с головой человека и четырёхклавых собак с чешуйчатыми рыбьими хвостами и других чудовищ, в том числе всевозможных драконов. Эта эпоха запечатлена в великих мифах, а ее отголоски содержатся в великих произведениях. фантазийной литературы, таких как «Властелин колец», Толкина или в книгах Каис Льюиса о Нарнии. Эта литература представляет современную отдушину коллективной памяти того времени, когда люди жили на Земле вместе с вериканами, драконами, русалками, кентаврами, единорогами, фаунами и сатирами. Легионы гномов, сильфов, нимф, дриад и других существ служили бокам, А люди сталкивались с ними в повседневной жизни, сражались с ними и иногда влюблялись в них. Согласно тайной истории, последними существами, воплотившимися на Земле до людей, были человекообразные обезьяны. Они появились потому, что некоторые человеческие души слишком рано устремились к земной инкарнации, до того, как была усовершенствована человеческая анатомия. Таким образом, согласно тайной истории, неправильно говорить, что люди произошли от обезьян, скорее обезьяны представляют собой выродившуюся ветвь человечества. Ни одно из сказочных созданий не оставило никаких следов в ископаемой летописи. Тогда почему великие исторические деятели всех эпох, посвященные в тайное общество, верили в них? Почему разумный человек? должен хотя бы задуматься над такой возможностью.